Текстовый документ под номером 345 обнаружен на съемном носителе информации формата SATA сотрудниками м и л Данные предназначены для служебного пользования и представляют собой государственную тайну. Распространение разглашения ознакомления и иные действия с ниже приведенной информацией без наличия соответствующего доступа и оснований. кара законом в соответствии со статьей 283 часть 1 статьей 283 часть 2 и статью 275 уголовного кодекса дело номер 345 перегон комсомольской что ж пожалуй,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 «Все равно вы мне не поверите». Усмехнулся, уже начавший приходить в себя сотрудник. «Ну, вот и славно. Кофе хотите?» чай лучше. И покурить, если можно». «Организуем. Константинович, принеси, пожалуйста, чаю и сигарет дай». Крикнул я дежурному, немного приоткрыл дверь каморки Тот проворчал, что он вообще-то тоже сотрудник МВД, а не прислуга на побегушках. Но, однако, чай принес...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 хрен с тобой должен будешь фонарик дай так нормальный вот держи саша радостно подскочил и вытащил из ящика стола свой дорогущий феникс как найдешь иди сразу сюда скоро же напряжение подавать нет бля сяду там с ним на пути квасить ладно пошел рацию не убирай далеко мало ли чего васильевич действительно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 Ваши ожидания подходит к концу. Схождение близко. Я готов войти. Шепот плавно набирал громкость. Василич, да чё за бред, а? Давай двигать. Тебя на центральной ждут, а не тут. Чё, белочку словил, что ли? Нервный сарказм вырвался неосознанно.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 «Там мрацы немного ловит Доложусь дежурному и попрошу вызвать специалистов». Я снул поем обратно в кубуру, развернулся и пошел было назад, как вдруг к бормотанию мужчины примешались ответные стуки с той стороны створки. Моё дыхание на мгновение прервалось, а сердце пропустило удар.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 будто заговорённая ленточка. Уборщицы и персонал кричали что-то и пытались со мной заговорить, пока я нёсся, сломя голову по перрону и остановленному на ночь эскалатору, но я не слушал. Вася Овчарук, мент, работающий на Комсомольской, попытался меня остановить, но я с ходу врезал ему под и выскочил на ночную улицу через запасной выход».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 Встрял коренастый мордоворот, пришедший со шляпником. Э, «Да нет. Э, в полный отказ идет. Походу, реально из наших. Хриндерс, говоришь. Чего, ну чудил ты вообще?» «Наспех соврал я». «Да, говоря сослуживца похитил. В общем, разберемся». Я согласно кивнул решил больше не испытывать судьбу. «Ни одному слову пришедших».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 Понравилась моя история и озвучка? Напиши об этом в комментариях, жмакни лайк и кинь видос друзьям. Все истории моего авторства ты сможешь послушать в плейлисте, ссылка на который есть в описании и закрепленном комментарии, ну и можешь почитать в тексте на After today За подписку там, кстати, буду крайне признателен. Также хочу напомнить, что аудиоверсии есть на моем ламповом бусте. Огромное спасибо всем, кто на меня там подписан. На самом деле, только благодаря вашим мат-помощи я и имею возможность радовать вас новозаревскими притчами. Что ж, ну, а на сегодня все. Мы еще обязательно заглянем в этот загадочный город и прокатимся по его зловещим ночным улицам. Не переключайся. Пока-пока.